Предупреждение. На этом концерте ты можешь встретиться с прекрасным, а можешь и не встретиться. Все зависит от тебя. Надпись на више. Глава 18. И Киев, и Одесса, дорога и молдавское общежитие. «Гостиницы, как и жизнь, вообще можно вспоминать по-разному. Вот у меня был случай... Хотя нет, давай подключим к нашей беседе Машу и князя. Наверняка и у них что-то интересное припасено для нас. А какие у тебя истории с гостиницами?» «В Одессе была совершенно шикарная гостиница. В ней воду давали на два часа утром и на два часа вечером». И в каждом углу стояли ведра, чтобы ты мог набрать воды и помыться в остальное время. Андрюха, а у тебя какие воспоминания всплывают? Помню, что однажды мы играли концерт в Олимпийском и жили в гостинице «Лужники», которая у лужи. Погоди, а чего мы там жили? Это же неудобно. Там и нет вокруг нифига, да и вообще как-то странно звучит. А что, ты думаешь, в нашей логистике какая-то логика существовала? У всей организаторско-директорской кодлы существовала только одна тема — поселить группу подешевле. Мы же ничего не просили в бытовом плане. О, вспомнил. Как-то мы даже в Москве жили в гостинице «Восток», что ли? Это было такое место для гастарбайтеров напротив рынка с коврами. Вот где веселуха была. Ты понимаешь, Король и Шут всегда была панк-группой. И мы никогда не ставили каких-то специальных условий, чтобы как-то Суперкомфортно жить. И администраторы этим пользовались. Мы одновременно могли собирать стадионы и при этом жить в какой-нибудь задрипанной гостинице, которая еще вчера была общагой. Ты примеры давай вспоминай. У нас веселая книга про истории. Слушатель, ты не заскучал? Хочешь историю? Да, очень. Прекрасно помню такой вот случай. Мы приехали в Киев в шесть утра. Пока то до да сё, в 8 утра мы должны были поселиться в гостиницу. По нашему обычному расписанию в два часа дня на площадку едет техническая часть группы. Техники, звукорежиссер, барабанщик. Потом через час музыканты, а еще через час мы с горшком. То есть теоретически время высыпаться у нас есть. Причем концерт был на стадионе. Продано шесть тысяч билетов и все такое. То есть нельзя сказать, что денег у промоутеров не было. Это была фирма «Золотая рыбка» с директором-рыбаком. А они, ну, понятно. Продолжай. И вот я поднимаюсь к себе в номер и понимаю, что дверь у меня картонная, а по коридору ходит какой-то чувак с магнитофоном. И вообще, ситуация какая-то непонятная, кругом шум, гам, крики и так далее. Мне стало ясно, что в таких условиях я не усну. Тем более, что уже утро наступает, и сейчас люди уже вставать начнут. Мыться пойдут. Короче, я устраиваю бучу. Прихожу вниз и наезжаю на представителя рыбки, нашего турменеджера. «Во-первых, говорю, мы не выспимся так. А во-вторых, что за фигня? Он говорит, что сам не ожидал такого, мол, на фотографиях все было по-другому, а тут такое». «Он же турменеджер. Откуда ему было знать такое про гостиницы?» «И вот он говорит, что найдет там другую гостиницу, только горшка ты бери на себя. Буди в смысле». «Ну а горшок был злой, пробухал в автобусе всю ночь, и поэтому сейчас хотел спать. Все равно где». И я его еле убедил, что надо переезжать. Мол, он-то вырубился и уснул. А больше никто тут не уснёт, А нам еще концерт играть. Вспомнил. Блин, вот вспомнил я эту гостиницу. И как я мог такое забыть? Наверное, потому что всерьез к этому не отнесся. Прикинь, у меня в номере вообще двери не было. То есть совсем. И когда я пошел посмотреть, что же у остальных, то это был адский трэш но самый ржач был у барабанщика, не будем называть его имя. Он сразу из автобуса понесся в номер, в туалет по-большому хотел сильно, давно терпел. И когда я зашел его проведать, он вышел из номера злой как черт и начал кричать на горничную. «Почему у вас в туалете нет туалетной бумаги?» На что она в ответ начала на него кричать еще громче. «А ее там и не должно быть! Туалетная бумага вам не положена, у вас простые номера» а туалетная бумага только в люксе. Причем она это говорила на полном серьезе. Такой угар. Мы с гитаристом прямо пополам сложились от смеха. Так что у тебя еще люкс был. Поехали в гостиницу Славутич, до которой ехали почему-то два часа. Там нас не хотят заселять, номера еще не освободились. Короче, никто ничего сделать не может. Но когда в итоге заселились, то нам с горшком осталось спать два часа всего. Путем несложных вычислений, дорогой слушатель, ты можешь посчитать, сколько оставалось спать остальным. А парням и того меньше. В итоге семь часов вечера, перед нами шесть тысяч человек, а мы были, ну, сильно замученные. Да, концерт был нормальный. Но это все было через силу и на таком надрыве. Мы с горшком были просто никакие и не знали, откуда брать энергию для этого концерта. Даже проверенное средство... Коньяк не помогло. Он нас просто не торкал. Главное, отыграли. И зрители остались довольны. Такая у нас тема тогда была. Кстати, потом знаешь, что с этой гостиницей выяснилось? Это было молдавское общежитие, которое решило переделаться в гостиницу, но частично. То есть, функционируя как молдавское общежитие, они решили сделать несколько номеров под гостиницу. Более того, они начали обычные общажные номера сдавать постояльцам, но также сделали пару люксовых номеров. Точнее, один. Деревом обитый такой и, в принципе, приятный. Они его сфотографировали и выложили на сайте, а турменеджер посмотрел «О, как все дешево!»